Александр Каменский с женой Дашей и сыном Санечкой улетал в Германию в среду, 28 апреля. Накануне Настя встретилась с ним, передала список вопросов, адрес и телефон Веры Лозинцевой и объяснила суть проблемы, чтобы брат понимал, что будет делать и зачем это нужно. «Поехала бы с нами и сделала бы все сама», «В двадцатый, наверное, раз укоризненно», — говорил Саша. «Саня, не заводись», — тоже в двадцатый раз отвечала она. «Ни одна диссертация не стоит того, чтобы ради сбора трех страниц материала тратить такие деньги». «Когда ты станешь старенькой и немощной, и уже не сможешь никуда ездить, ты еще пожалеешь о том, что не воспользовалась возможностью, когда она была», — пугал он. «Пожалею», — послушно соглашалась Настя. «Неужели ты никогда не поумнеешь?» — спрашивал Саша. «Никогда», — признавалась она. «Это безнадежно». Такие разговоры Каменский вел с сестрой ежедневно на протяжении недели до отъезда. На всякий случай он не отменял броню на еще один билет до Франкфурта и на еще один номер в гостинице а его знакомый, имевший крепкие связи в посольстве Германии, обещал, если будет нужно, устроить Насте визу за один день. Саша надеялся до последнего и старался ее уговорить. Но Настя не поддавалась и упорно стояла на своем, как будто защищала самое дорогое, что у нее было. В среду Каменские улетели в Германию, а в пятницу Саша позвонил Насте. Настюша, я нашел Лозинцеву и сегодня вечером с ней встречаюсь. Будут какие-нибудь последние указания? Да нет, я вроде все тебе сказала. Только будь поделикатнее, ладно? Все-таки она дочь потеряла, и, как говорят близкие, для нее это было страшным ударом. — Будь готов к тому, что она начнет плакать, может быть, даже истерика у нее начнется. На всякий случай возьми с собой Дашеньку, она сможет ее успокоить, а ты растеряешься. — Не дави на Лозинцеву, прояви тактичность. — Постараюсь, — пообещал Саша. — А здесь погода такая хорошая, солнышко, тепло. — И крокусы кругом, красота невозможная. — Прекрати, — рассердилась Настя. Я уже все равно не поехала, так что нечего меня дразнить. В следующий раз Саша позвонил, когда Настя уже крепко спала. Проснувшись от звонка телефона, она взглянула на часы и вздрогнула. Четверть второго. Ох, как не любила она ночные звонки. Никогда они не приносили ничего хорошего. «Настюша, это я». Послышался голос Александра, и Настя уловила в нем не то тревогу, не то растерянность. «Разбудил? Извини, здесь на два часа меньше, а у меня вопрос срочный, только ты не пугайся». «Да я уже испугалась. Что случилось?» «Пока ничего, Настюша. Только дай слово, что ты спокойно ответишь, и не начнешь раньше времени паниковать, потому что я могу и ошибиться. Вернее, не я, а Дашка». «Да что ж ты меня истязаешь!» — почти закричала Настя. «Говори, что случилось?» Чистяков проснулся от ее громкого голоса и сел в постели, потряхивая головой, чтобы прийти в себя. «Настя, ты дочку Владика Стасова давно видела?» «Ничего себе вопрос!» Настя озадачно почесала переносицу.